Рэйчел, как и подобает Джину, обладала колоссальной мощью. Она проиграла бы в битве с Ашаном, Джонатаном или Дэвидом, но против любого другого противника вполне могла постоять за себя. Досталось ей, однако же, изрядно, и это заставляло предположить, что она снова сцепилась с Ашаном, если не с Джонатаном. В любом случае, новость была не из приятных и не ко времени». Я двинулась было к ней. Она подняла взгляд, и выражение ее лица заставило меня остановиться. — Они идут, — промолвила Рэйчел. Я не смогла их сдержать. — Готовься. — Кто? — вопрос прозвучал запоздало. Даже я при всей своей нынешней слабости и слепоте уже ощущала надвигающуюся угрозу, мощное, быстро приближавшееся энергетическое возбуждение — Спустя миг я увидела в темноте тени. Темные, но вполне различимые. «Джан Болдуин, встать!» Послышался голос. Судя по всему, человеческий. С огромным усилием и понятия не имея, получится ли у меня что-нибудь, я прибегла к сверхвидению и насчитала по меньшей мере десять сгустков энергии, окружавших нас с хранители. Вот ведь дерьмо собачье, чтобы взять меня под стражу, Пол послал целый отряд. Похоже, всерьез думал, что окажу ожесточенное сопротивление. «Ты мне нужна», — сказала, словно прочтя мои мысли, Рэйчел, а не за ним, за Льюисом. «Черт побери, по большому счету, то была далеко не лучшая новость, какую мне доводилось слышать. Кто это там раскомандовался?» Хрипло спросила я и попыталась встать. Ох, ох, ох и ох. Я чуть не запрыгала от боли, но сейчас мне как раз требовалась неподвижность. Неподвижность, спокойствие и непроницаемая физиономия игрока в покер. На чьей-то ладонью вспыхнул яркий оранжевый шар, и в его свете я увидела знакомое лицо Ширл. Черные небрежно подстриженные годские волосы, пирсинги в самых неподходящих местах, покрывающие голые руки татуировки. Радости от созерцания меня на ее физиономии было не больше, чем во время поездки на побережье с целью обвинить меня в убийстве с использованием погодной стихии. — Что за чертовщина тут творится? — спросила я ее. — Тебя не касается, — буркнула в ответ Ширл. — Ты больше не хранитель, так что стой в сторонке и не вякай. Рэйчел так и не поднялась на ноги, но подтянулась ко мне, припадая к земле. Угрожающе. Это она хорошо придумала. Судя по неуверенному виду Ширл, это сработало. «По приказу хранителей, я здесь, чтобы взять под стражу Льюи Салливандера Оруэла, а у тебя и так под ногами почва зыбкая, и лучше тебе не нарываться и не давать нам дополнительный повод явиться еще и за тобой». С учетом того, что я совсем недавно провалилась в песок, ее слова о зыбкой почве можно было бы счесть каламбуром. Но если так, Ширл стоило поработать над своим чувством юмора. «Что-то я не врубаюсь. О чем ты вообще толкуешь?» Сказала я. «Льюиса здесь нет. Двигайте дальше, ребята. Я тут, между прочим, с копом, а он малый раздражительный, если ты понимаешь, о чем я». «Так что, если нет желания оказаться за решеткой...» Она метнула в меня огненный шар, прямо как в бейсболе. Он просвистел у самого моего лица, улетел в океан и, столкнувшись с набегавшей волной, превратил ее гребень в пар. «Я тут с тобой, сучка, шутки шутить не собираюсь», — прорычала Ширл. «У некоторых, может быть, другой подход. Они с тобой правильно толковать не умеют, но у меня все просто. Или ты говоришь мне, где он...» «Или слово тебе даю, следующий шарик прожжет твое брюхо!» Да, похоже, план напугать ее до смерти сработал не так, как я надеялась. «Я хочу поговорить с Мэрион», — заявила я, девясь тому, как твердо звучит мой голос. «Отклоняется! Мэрион занята!» Судя по тому, как это прозвучало, Мэрион, скорее всего, сидела под домашним арестом. Слишком много спорила или просто отказалась выполнять приказ. «Последний шанс!» — рявкнула Ширл. «Или ты сдаешь нам Льюиса, или мы просто через тебя переступим!» «Раз так, дай мне поговорить с Полом!» Она зловеще усмехнулась. «Нечего языком болтать. Пол тут ни при чем. Мы находимся на передовой и имеем полное право обороняться всеми наличными средствами, не спрашивая разрешения». «Против чего обороняться?» Тут Ширл, видать, вспомнила, что не настроена разговаривать, поскольку отвела руку назад и швырнула в меня сгусток плазмы. Я попыталась увернуться, но шар тоже изменил направление движения. Летел он не так быстро, как предыдущий, но это, несомненно, делалось намеренно. Она забавлялась. Сгусток плазмы метался вокруг, пресекая все мои увертки и налетая на меня так... что, шарахаясь и уклоняясь, я, и без того ослабленная, усталая, неуклюжая из-за боли в ногах, наконец потеряла равновесие и повалилась назад на песок. Раскаленный шар снизился и завис в нескольких дюймах над моей вздымавшейся я подавшей грудью. Жара было достаточно, чтобы причинить ожоги третьей степени и опалить лифчик». Я впилась пальцами в песок, набирая его полные пригоршни, в отчаянной попытке не поддаться порыву призвать Дэвида и погубить его ради спасения собственной жизни. И тут Рэйчел с рычанием метнулась вперед и взмахом когтистой руки отшвырнула шар. Он полетел прямо в Ширл. Она увернулась, но кого-то, судя по дикому воплю боли, им зацепило. Ширл пришлось обернуться... Чтобы унять сотворенное ею пламя, Рейчел схватила меня за руку. «Беги — Беги! — рявкнула она. — Они тебя убьют. Других уже поубивали. С этими словами она совершила грациозный кошачий прыжок и обрушилась на Ширл. Та заорала, полыхнул огонь, яркое одеяние Рейчел вспыхнуло. Перевернувшись, я поползла к яме, чувствуя под коленями зыбкий песок. — О, Господи! Льюис ослабевал. Тоннель рушился. Песок осыпался на них. «И я ничего не могла поделать!» Над головой снова сверкнула молния, и эта вспышка, отразившись от моря, выхватила из тьмы кольцо хранителей, смыкавшихся вокруг Рэйчел и Ширл. Шансов на победу у Рэйчел не было. Одна, в качестве вольного джина, она не обладала мощью, достаточной, чтобы совладать со всей этой аравой. «Эй!» — послышался из-за пары песчаных дюн зычный голос. «Что там за чертовщина? А ну, кончайте, ребята!» «На помощь!» — заорала я. «На помощь!» Голос этого напыщенного малого. «Господи, как же я была счастлива его слышать!» Звучал крайне самонадеянно, но немного встревоженно. «Предупреждаю, я вызываю копов!» «Вам лучше убраться отсюда, пока еще есть возможность». «Да, идиот, давай, вызывай копов и скорую. На помощь!» Я увидела бежавшего вдоль берега детектива Родригеса. На плече у него болталось что-то вроде веревки, но я нутром чуяла, что уже поздно, уже слишком поздно. Ричел и Ширл, объятые пламенем, катались по песку. Огонь, кровь и ярость. Песок подо мной вдруг вздыбился, подняв меня на добрых пять футов, и я съехала с внезапно возникшей дюны. Пещера рушилась, погребая под собой Льюиса. «Нет!» — закричала я, разрывая руками песок, хотя в этом не было никакого смысла. На раскопку ушли бы часы, и никто не смог бы прожить под завалом столько времени. Мне оставалось лишь одно. Одно. «Дэвид!» Закричала я. «Дэвид, ты мне нужен!» Связующая нас нить туго натянулась, ожидая команды, но мне требовалось набрать воздуха. Прошло одно драгоценное мгновение. Два... «Дэвид!» Родригес резко остановился возле меня и бросил на песок веревку. «Где яма?» Ее засыпало. Выдохнула я. «Дэвид, вытащи их! Вытащи оттуда Льюиса и Кевина!» Я ощутила, как из меня вытягиваются, выкачиваются остатки силы. Это было так мучительно, что я застонала и схватилась руками за живот. Возникло такое ощущение, будто у меня действительно вырывают внутренности, разматывают кишки и погружают в песок в качестве своего рода биологического спасательного троса. Поняв, что со спасением запоздал, Родригес выхватил из скрытой под курткой кобуры свою пушку и повернулся к хранителям туда, где шла схватка. «Полиция — Полиция! — крикнул он. — Не двигаться! Хранители, понимая, что поступить иначе — значит выдать себя, подчинились. Ричел развеялась туманом, Ширл осталась всхлипывая валяться на песке. Она была жива, но вся избитая и в ожогах. Один из хранителей опустился рядом с ней на колени и взял ее за руку, чтобы унять боль. Вне всякого сомнения, хранитель земли. Я ощутила возбуждение эфира. Он вливал в ее тело целительную силу. Связь между мной и Дэвидом растягивалась, становясь все тоньше и тоньше. С трудом заставляя себя не кричать от боли, зажмурившись изо всех сил и прерывисто дыша, я хриплым шепотом выдавила. «Дэвид, ты добрался до них!» Тонкая связующая нас нить загудела, передавая мощный, концентрированный эмоциональный импульс, отчаянный посыл любви, словно направленный сквозь непроглядную толщу воды, тонущей подводной лодкой. А из песка наружу вдруг высунулась судорожно пытавшаяся за что-нибудь уцепиться рука. Я с беззвучным криком уцепилась за нее и потянула, чуть ли не разрывая мышцы. Из песка появился Льюис. Как только его лицо показалось над поверхностью, он резко вобрал в себя воздух, а потом зашелся в кашле, отхаркиваясь и сплевывая. Льюис с мертвой хваткой тащил за собой Кевина, и как только рука парнишки появилась на поверхности, я вцепилась в его запястье, помогая Льюису. Медленно, с натугой, но удалось вытащить сначала всю руку, Потом над поверхностью показался изгиб плеча. Песок каскадом осыпался с головы Кевина. Однако, в отличие от Льюиса, он не втянул в себя воздух, потому что он вообще не дышал. Вругавшись, я переместилась, ухватила его сзади под мышками и потянула, как портовый грузчик, напрягая каждый мускул своего тела. Наконец удалось полностью вытащить и его. На его рану плотно налип песок. Кровь оттуда больше не лилась, но считать это хорошей новостью или, наоборот, наихудшей из всех возможных, я не знала, поскольку мертвецы, как известно, кровью не истекают. Жаркая белая вспышка очередной молнии высветила неподвижное лицо Кевина. Глаза его были закрыты, и он определенно не дышал. Совместными усилиями с Льюисом мы уложили паренька на спину. Я склонилась над ним, приложив ухо к его рту и носу, прислушалась. Ничего не слабейшего вздоха. — Не вздумай тут мне умирать! Ты придурок! — прорычала я, пальцами открывая ему рот. Оттуда пахнуло нечистыми зубами и страхом. Припав к нему губами, я вдохнула в него воздух. Мистической силы во мне не осталось вовсе, наполнить его легкий кислородом с помощью усилий воли я не могла, так что оставалось надеяться лишь на простые человеческие методы, вроде искусственного дыхания, рот в рот. Я прижала ухо к его груди и уловила слабое, трепещущее сердцебиение. Снова вдохнула в него воздух. Подождала, вдохнула, подождала. Перед глазами вспыхивали звезды. как бы не вырубиться от напряжения».